Глава 3. Угрюмый лес Монах, как оказалось, был ранен. Кривоносый разбил глиняную кружку ему об голову, подло подкравшись сзади. Дождь смыл и остановил кровь, но рану, как рассудил Титус со своим лекарским опытом, лучше было перевязать. На крайней деревне они наобум постучались в дом с огоньком в окне, видимо, к какому-то зажиточному крестьянину. Сжалившись или испугавшись, тот дал им полбутылки водки и обрывок чистого холста. Ночь, стуча зубами от холода и слизывая по каплям водку с горлышка, провели под навесом в чистом поле. Утром продрогшие и невыспавшиеся зашагали дальше на север, прочавка в грязи по щиколотку мимо свеженького, намалеванного на деревянном щите синего указателя. сан марино 50 Лиг. — Почему они набросились на тебя? — спросил Титус после двух часов молчания и бульканья жижи под ногами. Монах ответил, глядя в одну точку перед собой. — Людям кажется, что можно избежать смерти, если вместо тебя умрет кто-то другой чего ты так уверен в близком конце света? Монах ткнул пальцем в небо. — Что ты видишь? — Там солнце. — А там? — Деревья, лес. Попутчик Титуса покачал блестящим, гладко выбритым затылком. — Солнце, лес. Эти слова ничего не скажут о сути вещей. Я вижу не солнце, не деревья, а стихии, которые их сотворили. Солнце — это земля и огонь, лес, вода и земля. Все вокруг состоит из воды, огня, земли и воздуха, и наш мир существует только потому, что все четыре стихии находятся в равновесии. Итус вспомнил уроки физики, электроны, кружащие по орбитам атомов. Луну, миллионы лет верно сопровождающую Землю, Солнечную систему, где каждая планета добросовестно спешит по проложенному для нее неведомыми силами пути. И равновесия больше нет? Да, я это чувствую. Он не стал уточнять, что чувствует монах. Долго шел молча, размышляя, куда и зачем идет, раз все уже окончательно решено. Только ближе к закату пришел ответ. Наверное, все-таки хочет узнать напоследок, каких чудес ожидал от него убогого, архивариус. Намеревается отыскать этого хитрого всемогущего старика, чтобы понять, по какой причине тот настолько верил в недоделанного писателя, что поставил на него целый нерожденный мир. Дорога вела строго на север, и через каждые пять лиг, Попадались новенькие синие указатели — Сан-Марина. Те всякий раз словно бы насмешливо кивали Титусу в сторону навозной кучи, где три года назад бесславно завершилось его правление. Рельеф в этой части полуострова выглядел более пологим, потому наступление моря было очевиднее, чем на юге. Они видели затопленные хибары рыбаков, встречали крестьянские семьи, бредущие со своим скарбом навстречу, Отвечали на их тревожные расспросы. Населяющая побережье людская масса зашевелилась, как растревоженный дождем муравейник, начала расползаться с насиженных мест. Вскоре Титус с ужасом понял, он чувствует это тревожное движение у себя внутри, словно от всего вокруг к нему протянуты невидимые нити, которые... То ослабевая, то напрягаясь, передают напрямую сигналы от миллионов живых существ. Эти нити, невероятно прочные, уходящие в тысячах направлений, порой напрягались до звона, до гудения, так что тело, казалось, вот-вот разорвет на части. Ощущение то балансировало в шаге от безумия, но мысли о нем, вот странность, приходили красивые, рука так и тянулась записать их. Может, думал Титус, бессознательный страх всеобщей смерти, как чудовищные силы гравитации, действующие внутри черной дыры, сверх всякой меры приблизил друг к другу все живое, сделал бытие меньше, плотнее, взаимозависимее. Потому и созданный и мир ощущается как одно существо, напуганное, дрожащее, мечущееся в поисках спасения. Или же посещало его новое откровение. Волшебное перо ничего не создавало из пустоты, потому как пустота всегда и останется пустой, а забирала для своих чудес в нем, творце, кусочек чего-то, чтобы вылепить то, о чем он писал. Не разросся ли весь этот мир из него, Титуса, как вырастает дерево из семечка? Не потому ли боль и отчаяние всех этих существ — его боль и отчаяние? И умирать придется не только за себя, но и за них тоже. За каждого человека, за животных, птиц, самого последнего муравья. Черное... Тянущая жила безысходность временами влекла к земле с такой силой, что хотелось упасть в нагретую дорожную пыль, в ноги отрешенно бредущим навстречу людям и заорать. «Это я, слышите, я виновен в том, что вы лишились земли, крова, покоя и всего-всего» после одного из таких приступов, когда воля Титуса долго билась в конвульсиях где-то у него под ногами, в голову червем пролезла мысль, что завелась в воспоминаниях о вечере на постоялом дворе. Может, и правда чья-то смерть способна спасти этих людей? Вот только стать жертвой должен именно тот, кто по-настоящему виновен, кто своей бездарностью и ленью обрек мир на смерть. Итус зацепился за это, как за последний шанс. Мысль начала быстро прорастать, в нем проникая, как вирус, во все иные умозаключения и перекраивая их под себя. То был вполне себе выход, понятный, отменяющий боль, снимающий ответственность. Огибая горную гряду, дорога занырнула в вековечный лес, мрачный, враждебный, себе на уме, Совсем как в детских сказках. Громадные ели до высоты в два человеческих роста были плотно закутаны в траурные саваны из паутины. В воздухе стоял крепкий, веками настоявшийся запах плесени и гнили. Ноги по щиколотку утопали в опавших иглах, противно щекочущих ноги. На опушке попался очередной синий указатель, а еще прибитая к нему доска с объявлением — Обитавший в всем лесу, зловещий людоед Рыгала Третий, по приказу наследника Сан-Маринского, изгнан из своего замка, и отныне проход здесь безопасен. К осени будущего года дорога будет расширена, в середине леса построен постоялый двор. До тех пор желающим путешествовать более комфортно, рекомендуем объехать лес по окружному пути с юга». Прочитав это, Титус соорудил на лице угрюмую усмешку. Он сам когда-то придумал страшный-пристрашный лес по мотивам сказок братьев Гримм и проложил сквозь него узкую извилистую тропинку. Двойник, по его замыслу, должен был совершить здесь пару ярких подвигов, среди прочего изгнать из замка вышеупомянутого жуткого людоеда и спасти десяток заточенных в башне отчаявшихся пленников. Людоеда Титус, помнится, выписывал особо тщательно, желая раз и навсегда покончить с избитыми клише. Хотя тот был, как водится, под три метра ростом, с кулаками, гирями и мощностью в десяток лошадей, однако имел неожиданное для своего типажа слабости — выращивал в саду розы и играл в шахматы с пленниками на съедение. Как правило, увы, выигрывал, так как был совсем не глупым. Лес, надо сказать Титусу-литератору, удался на славу. По задумке все, кто попадал сюда, должны были чувствовать беспричинный, почти мистический страх. И правда, безысходность как влага пропитывала все вокруг и, кажется, капала сверху с корявых еловых лап. Даже переставлять ноги стало заметно тяжелее, будто изменилась сила земного притяжения. С наступлением же сумерек по телу крохотными ртутными капельками начал растекаться панический ужас, словно температура поползла вверх. Титусу один раз, потом вновь померещилось, кто-то крадется следом, укрываясь за темными пирамидами елей. На ум пришел бессердечно изгнанный двойником из своего законного жилища трехметровый людоед. Нет, тут скорее крупное животное или человек обычных размеров. Он не удержался и спросил безразличным голосом у бредущего рядом монаха. — Ты ничего не видел? — Нет, а что такое? — Титус смотрелся в лицо спутника, и оно вдруг показалось неискренним, фальшивым, как у плохого актера. Все поплыло перед глазами. Почему он так спокоен? Не потому ли, что знает наверняка, за нами кто-то идет? Но кто же? Через этот лес не ездят, повозки делают крюк южнее. Здесь некого грабить, и нет разбойников. А вот в той деревне, которую мы проходили вчера днем... Да-да, пара мерзких типов у церкви. Монах подошел к ним и довольно долго говорил о чем-то. Но вот о чем? Что у них общего? Не просил ли он их о какой услуге? Может, я проговорился во сне? Сказал, кто такой, что натворил, и монах понял, кто должен стать жертвой ради общего спасения. Похоже, зверь. — сказал Титус вслух, вглядываясь в тропинку позади и нащупывая через мешковину рукоятку ножа. — Надеюсь, не волки. Стемнело так быстро, словно кто-то взял и задул серый блеклый свет, протекавший вниз через плотное еловое сито. Они сошли с дороги, так как вокруг стало темно, хоть глаз выколи и остановились привалом на крохотной прогалине между елями, зажавшими полянку со всех сторон клешнями-лапами. Разожгли молча костер, пожевали каменные хлеб и сыр. Страх не уходил. Напротив, теперь Титус чувствовал себя живой мишенью. Обхватив руками колени, он пододвинулся близко-близко к огню, будто надеялся слиться с ним и стать невидимым для врагов. От пламени, волнами шло расслабляющее тепло, но тело трясло колючей мелкой дрожью. Он воображал, как из-за еловых лап его спину разглядывает сейчас, ухмыляясь, тот самый бродяга со шрамом под глазом, которого они видели в деревне. Приценивается, как половчей сунуть нож в основание шеи, пробует пальцем остроли лезвия. Раскачав себя такими мыслями, он вскочил на ноги и выхватил из мешка собственный нож. Зови убийц, пусть делают свое дело. Вот даже нож для них готов. С размаха швырнул под ноги капуцину нож с такой силою, что тот, стукнувшись глухо рукояткой выступающей из земли корень, высоко подпрыгнул вверх. О чем ты говоришь? Какие убийцы? Монах спросил с таким искренним удивлением, что Титус немедленно пришел в себя. Вопрос, будто волшебное заклинание сорвал с разума липкую паутину из страха и безумия. Он понял. Нет никаких убийц, кроме тех, что завелись в его воображении. Лес, созданный внушать страхи и сомнения, подчинил его своей воле. Он подсел обратно к костру, снова так близко, что огонь обжигал ресницы. Стало еще тяжелее. Похоже, мысль о скорой смерти не только пугала, но и давала надежду на избавление. «Кажется, я схожу с ума. Мне тоже тяжело. Честно скажу, никогда не видел места мрачнее этого. Потерпи немного. Завтра до полудня мы должны пройти этот лес». Китус стукнулся лбом в колени. — Нет, из моего леса мне не выбраться. Знаешь, может и правда нужна жертва, которая всех спасет. Ведь я виноват во всем этом, в потопе, в затопленных грядках, в том, что люди бредут по дорогам сами не знаю куда, что дети... Монах придвинулся, взял осторожно за руку холодными, как лед, пальцами. Мои речи, видно, сильно взволновали тебя, но людей множество, и, поверь, едва ли не каждый в ответе за то, что происходит, потому как живут и не думают о том, кто они и зачем их сюда прислали. Взять на себя всю вину — это не подвиг, а гордыня. Ложись спать, утром станет легче» но Титус уже не слышал. Признание, которое он три года носил в себе, ощущалось внутри тяжелым народным предметом с острыми краями. Его трясло от желания наконец-то исторгнуть его из себя. Покопавшийся в мешке, он дрожащими руками извлек оттуда рукопись. Развязал не с первой попытки туго затянутый шнурок. «Вот, взгляни». Монах пару минут перебирал страницы с рисунками и записями. Что это? История того, как появился наш мир. Слова хлынули потоком, словно в груди пробили ломом дыру. Он рассказывал обо всем сразу, без особого порядка и хронологии, про архивариус, замок, волшебный перо, двойника, турнир и беловолосую циркачку. Монах не перебивал, не переспрашивал и не уточнял. Сидел в прежней позе, рассматривал, не моргая, огонь. Когда слова иссякли, над прогалиной повисла душная тишина, нарушаемая лишь писком комаров, отважно прорвавшихся сквозь дымовую завесу. — Ну, — не выдержал Титус. Монах вздохнул. — Здорово у тебя, выходит, придумывать всякие байки. Будь я на твоем месте, рассказывал бы эту историю на ярмарках, заработал серебра на еду и приличную одежду. Или вот предложил бы ее театру в Сан-Марино. Знаешь, что это такое, театр? Знаю, пробормотал Титус, на большее не было сил, потому что разговор иссяк. Монах, как это уже с ним бывало, тоже занырнул куда-то с концами. Когда очнулся, сказал: Давай спать, я устал от твоих речей, словно грузчик. Титус и сам будто перетаскал на монастырскую кухню без роздыху сотни ведер воды. станешь зашатаешься, весь мокрый от липкой испарины. Но отчаяние словно вышло из тела вместе с потом. Он с наслаждением завернулся в ветхое одеяло, закрыл блаженно глаза. Впервые за последнее время не думалось о потопе. В голове белкой вертелась только прежняя мысль — Зачем же он понадобился Архивариусу? Что такое в нем скрыто, без чего тот не мог обойтись? Ночью ему приснился сон. Они с Архивариусом опять сидели вдвоем у камина в парадной зале замка. Старик, читая газету «Вечерняя Сан-Марина», время от времени кряхтел и ворчал себе под нос. «Говоришь, я все могу?» «Зачем же ты тогда на свет появился, как полагаешь? А я рассчитывал на тебя, дорогой, надеялся, придумаешь что-то настоящее, даже вот в газете о том написали». Потом замок исчез, и Титус увидел женское лицо, от чего-то, правда, закрытое наполовину по-восточному, платком, но даже лишь глаза, внимательные, немного строгие, показались ему знакомыми. Он потянулся рукой, чтобы отодвинуть платок, но девушка мягко уклонилась в сторону и прошептала ласково — Спи, спи, скоро уже вставать. Утром Титус проснулся бодрым, даже веселым. Они наспех перекусили царапающим дёсны сухим хлебом и, не поминая ни единым словом вчерашнюю исповедь, отправились дальше. Выход из угрюмого леса обнаружился через пару часов. Здесь их пути разошлись. Титус шел дальше на север, в сан марино Монах поворачивал на запад, вглубь побережья. На прощание он сказал с улыбкой «самой первой за все время». «Я придумал, как сделать твою историю еще занятнее. Смотри, двойник так завидовал настоящему наследнику, что решил с помощью волшебного пера погубить придуманный им мир через потоп, а вслед за тем создать свой, где будет чувствовать себя полным хозяином и господином.